Глава 33. Дней пять Павел никак не мог напасть на след Никиты, найти его. И слегка нелепое волнение за судьбу старика владеем им. Хоть из будущего все-таки человек провиделось Павлу во сне. Безлунный не давал о себе знать. Да и его по существу никто не знал. Найти Тимофея Игнатьича было несравнимо труднее, чем Никиту. Ни адреса, ни телефона, и фамилия явно не отсюда из мира сего. Ни в каких справочниках, ни даже в энциклопедиях его тоже нет. О Ренегеноне хоть можно узнать из книг. А Тимофея Игнатьича откуда? Общение было в основном по телефону. Сам на вид избегал показываться. Марина и та видела его всего раза два. Говорят, что порой ночью приходит. А к Павлу один раз приходил. Тяжело вспоминать. И Павел Загрустил. «К кому обратиться? Где Никита?» Наконец вдруг мелькнула мысль позвонить Хохотушкину, Бореньке. «Как ты о нем забыл?» Тот откликнулся. «Приходи». По дороге в голове Павла периодически возникали обрывки стихов. «Хохотушкин нелепый и жуткий, бродит гнойно по черным углам». И когда уже подходил к дому, вылезло другое стихотворение. «Хохотун я и томный ублюдок, Одиноко брожу по дворам, Жду небесных доверчивых уток». Дальше Павел не мог припомнить, Но ждал ли Боренька доверчивых уток, Было непонятно. Неизвестно было, и бродил ли он по дворам, Тем более глобально одинокий. Боренька, открыв дверь, Встретил Павла истерическим хохотом. «Никиту потеряли!» Спросил он, корчась от смеха на диване. Павел терпеливо ждал, когда кончится припадок. Выпил даже воды, осмотрел комнату. Она, низкая, темная, заваленная хламом, показалась ему еще более мрачной, чем в первое посещение. Наконец хохот кончился, глаза Бореньки наполнились ужасом, он подсел к Павлу и, заглянув ему в глаза, открыто сказал. «Добром это не будет. Не ловите его. Он сам меня поймал». Ну, ладно — Скажу. Смех все сгладит и убьет. Глаза Бореньки расширились. Его стало тянуть. — Тянуть? Куда? — Сразу после приезда из вашего гнезда пришел ко мне и попросил с ним съездить. Я и не спрашивал, куда разве такого человека можно спросить, куда мы едем. Куда-нибудь да приедем. На тот свет какой-нибудь в третьей степени. — Хорошо, поехали, — продолжал Боренька. — Приезжаем на окраину Москвы. Кругом дома. Непонятно, строится или просто так. Вдалеке заброшенный дом, недостроенный. Видно, бросили. Рядом холмик, камень. Никита туда идет и все повторяет. Помню, помню. Но как все изменилось? Так и сказал по-человечье, недоверчиво спросил Павел. Не преувеличиваете? Почти так. Ручаюсь. И вот стали мы бродить внутри этого строения. Никита уже по-своему что-то бормочет, но не плачет. Почему же он должен плакать? А как же? Воспоминания. Может, он пять тысяч лет вперед это место посетил, а сейчас его узнал. Я бы и то заплакал. Может, он с любовью своей здесь пять тысяч лет вперед повстречался и загрустил. Хотя, конечно, какие тогда, через пять тысяч лет, женщины будут сказать трудно. А похоже, что он еще раньше, до приезда на вашу дачу, это место посетил. Но не признал его еще до конца, смутился, и вот решил еще раз проверить. Вы-то при чем? «Да разве, Никита, поймешь?» — развел руками хохотун. «Может, и при чем? Я в его ум влезть не могу». «И что дальше?» «Ну, кажется, он там сейчас и поселился. Может, и грустит, но по-своему, не по-нашему». «Как же он по-своему, не по-нашему грустит?» На этот вопрос Боренька вдруг опять дико захохотал, замахал ручками, упал на диван и раздалось. «И не спрашивайте, Павел, не спрашивайте!» Больше Боренька вымолвить ничего не смог. Павел терпеливо ждал, даже взял книжку и стал читать. Боренька кончил и опасливо взглянул на портрет Достоевского. «Сведете в заброшенный домик-то?» — прямо спросил Павлуша. «Сведу, сведу, куда от вас денешься? Смех все сгладит и убьет». Повторил Боренька. А между тем в Юлиных поисках произошли коренные изменения. Собственно, никаких изменений не произошло. Он просто попал в тупик. Никиты не было. Но вдруг раздался звонок. юля ведь где-то жил постоянно. И, крушуев Артур Михайлович, вызвал его к себе. «Я к тебе, Юля, как отец родной». Сокрушался Крушуев Артур Михайлович. При слове отец Юлик Посеев вздрогнул. — А ты вон какой растяпа! Старичка поганого, но вредного не можешь найти! Юлий тупо развел руками. — Провалился старик. — Провалился, — передразнил Крушуев. — Пришлось на тебя сверхъестественный ресурс тратить. К Зоре обратиться. — Не люблю я ничего сверхъестественного, — поморщился Артур Михайлович. но «Цель оправдывает средства!» «По сверхъестественному сверхъестественным!» Вдруг взвизгнул он. Юлий воспринял это как должное. «И вот что обнаружила Зоря. Она же у нас исключительно экстрасенска. Напряглась и нашла. Смотри!» И он показал Юлию план, рисунок с какими-то домами. «И что?» — выпучил глаза Юлий. «И что?» Опять истерично передразнил Крушуев. «Смотри, здесь даже улица и номер дома обозначены. А рядом с ним дом без номера». Зоря сказала, полуразрушенный. «Вот в нем сейчас Никита и прячется. Бери топор, беги и не опоздай». «А ты проверял, Артур Михайлович?» Грубовато и почему-то недоверчиво спросил Юлий. «Может, она ошибается?» «Сыц!» — прикрикнул Крушуев чтоб в зоре ошиблась она или отказывается а когда берется никогда не ошибается это ресурс что надо а зачем мне топор артур михайлович упрямо удивился Юлий. — я его как обычно руками за душу как хочешь я пошутил это уж твое дело задумчиво ответил крушуев завтра же и поезжай не тяни ката за хвост смотри у меня «Да разве я когда тянул? — слегка обиделся посеев Я человек прямой и искренний. Не то что то так, то сяк, мол, то убью, а то нет. Я свой путь знаю. Помолчали, опять задумались. А как вообще-то дела у нас? Спросил юли Плохо, сынок, плохо. По нашим данным, в Москве и Питере нарождается много нехороших младенцев. Каких это нехороших? Сволочей? Именно прут будущие таланты, ясновидцы, мистики, философы, святые, просто с необычайными способностями. Вообще какие-то исключительные младенцы появились. Даже трудно сказать, в чем необычном они себя проявят. «Вот это да! Не ожидал я!» — растерянно взмахнул огромными руками Юлий. «Ученые могут появиться, причем не те, которых нам надо. Не дай бог еще писатели!» А то и святые могут возникнуть. Так что же делать? Всех не передушить, даже двоими руками, — заметил Крушуев, опасливо взглянув на уже застывшие руки Юлия с шевелящимися длинными пальцами. Здесь нужно что-то глобальное придумать. Если бы была наша власть, мы бы все окарикатурили или в примитив превратили, или высмеяли бы по телевизору, по масс-медиа и культуру, и науку, и философию, и литературу, и религию. Все-все. В обезьяне шутовской круговорот бы пустили. Бога бы в развлечения превратили, как в американском Диснее. Жизнь стала бы так проста, как в Макдональдсе. Мне трудно понять, но это, наверное, самое лучшее, — выдавил из себя Юлий. — Что тут понимать-то, Юлий? — с укором сказал Крушуев. Другое дело, что у нас в стране это не пройдет. Народ не тот. В Макдональдс ходят, а жить и думать будут по-своему. Его ничем не прошибешь. Это уже проверено. Нет, здесь надо что-то еще более изощренное. Умом-то, конечно, что тут понимать, Артур Михайлович. Картина ясная, — возразил Юлий. Я сердцем это не понимаю. Мое дело душить, а не думать хотя я часто задумываюсь не по своей воле. Я ведь тоже особый, хоть мы против всех особенных каких-нибудь боремся. Крушуев вбросил подозрительный взгляд на Юлика. — Что ж у тебя такого особенного? Человек как человек, звучит гордо, как говорят. — Да я так шучу тоже, Артур. — Мне порой бывает полезно пошутить, — вздохнул Юлий. Конечно, я звучу гордо. Ну, вот так. Что ж, собирайся. Мне отдохнуть пора, подумать. Юлик собрался и пошел к выходу. Теперь он знал свой путь. Проходя по коридору, он обернулся и увидел в чуть приоткрытой в одну комнату двери лицо женщины с распущенными волосами. Сверкнули жесткие, с волевой точкой внутри, и в то же время ледяные глаза то была Зоря. «Такая даже в постели после оргазма убьет», — усмехнулся про себя Юлик.